Газеф не хотел разочаровывать их своим настоящим видом. Да и излишнее внимание будет раздражать. Я прошу прощения за свою ошибку. «Нет, ты не сделал ничего плохого», сказал Газеф с кривой усмешкой, прерывая извинения Клайма. «Хотя должен сказать, что тебе нужно быть более внимательным. Ведь ты позволил подкрасться к себе человеку в полной броне». «Да что ты говоришь, Газеф? Быть расслабленным не так уж плохо. Ты уж сильно не обижайся». «Тогда, Брейн, как ты узнал меня, находясь на таком расстоянии?» «Разве это не очевидно?» Было странное присутствие в воздухе. Газеф заметил, что Клайм смотрел на Брейна взглядом полным удивлением и пояснил. «Клайм, как личный страж принцессы Реннер, тебе необходимо чувствовать подобное присутствие. Если ты пропустишь скрытого убийцу, то не выполнишь своих обязанностей». «А, вот как. Я, было удивился, зачем ты так подкрался к Клайму». «Клайм, если не ошибаюсь, у тебя есть собственный стиль боя». «Включает ли он определение наличия посторонних?» «Ах, нет, это не так. Я сосредоточился только на боевых приемах. Прошу прощения». «Я не ругаю тебя. Я просто хотел убедиться. Честно говоря, я сам был таким в «Легко забыть о практике навыков восприятия, когда тренируешься в одиночку. Это опасная привычка, ведь невозможно натренироваться чувствовать других людей, если ты один». Газеф слегка покраснел. Выражение его лица умоляло «ты не должен говорить ему это здесь». Как воин-капитан, он должен был заниматься обучением молодых воинов. И ему стало стыдно от того, что он не смог справиться с этой задачей. Газеф знал, что Клайм был таким же простолюдином, как и он сам. Поэтому он понимал, что Клайму важно не показывать свои слабости перед дворянами. Газеф опасался, что если он начнет тренировать Клайма, И будет побеждать его в спаррингах, то знать начнёт шептаться, что Клайм недостоин защищать принцессу. В свою очередь, если бы Газев поддался, то шепотки пошли бы уже в его сторону. Поэтому Газев предпочёл служить королю и сейчас стыдился, что отвернулся от этого молодого ма мечника. Нет, я не должен стыдиться. Если у меня будет время, я Ты правильно говоришь, Брейн. И раз ты показал мне слабости Клайма, то я сделаю все возможное, чтобы выбить их из него. Спасибо вам, господин Газеф. Не нужно формальностей. Ты служишь королевской семье, как и я. И это делает тебя моим подчиненным. Тем не менее, я не обучал тебя, а передал эту работу другому. Так что нет необходимости благодарить меня». Чем больше Клайм благодарил его, тем более виноватым он себя чувствовал. «Какая же должна быть головная боль», Находиться одной ногой в обществе знати, когда тебя используют ради какой-нибудь фигни и не дают делать, что хочется. Кто бы говорил, сам теперь в таком же положении, ведь вместе с Клаймом защищаешь принцессу Реннер и постоянно кручишься во дворце. Я не такой безвольный, чтобы выполнять каждую их прихоть, независимо, халую я принцессы или нет. Извините, я не должен был говорить такое, но для меня охрана принцессы временная работа. Однажды мне надоест это и я двинусь дальше. Брейн улыбнулся со свежим и ясным, как осеннее небо, выражением лица. От сокрушенного и промокшего под дождем человека, которого Газев встретил в столице, ничего не осталось. Газев позавидовал спокойствию и свободе духа Брейна. «Слушай, Газев, а общение с нами не отрывает тебя от дел? Ну, вообще-то я был занят, я просто хочу сделать перерыв. Скажите, вы двое свободны?» Брейн и Клайм переглянулись в ответ на вопрос Газефа, «Свободен?» «Полагаю, что да. В общем, мне мало что нужно сделать. Просто подготовить снаряжение». «Тогда, надеюсь, вы...» Газеф прервался и посмотрел на одну из сторожевых башен на городских стенах. Затем спросил, «Хотите взобраться?» Никто не отказался, и Газеф повел Брейна и Клайма на сторожевую башню. Самые высокие точки Эрнтела находились на внешних стенах, а именно на башнях. С них открывался великолепный вид на город и его окрестности. Горячий воздух, нагретый суматохой внизу, не достигал площадки башни. К тому же наверху дул прохладный мягкий ветерок. Клайм не смог сдержать своего восторга и воскликнул «Какой шикарный вид!» «Это равнинный Каз, верно?» «Верно. Они окутаны туманы круглый год, и там бродит нежить. И на несколько дней это место станет нашим полем боя». После ответа Газет сделал глубокий вдох, свежий воздух наполнил его легкие, и он надеялся с выдохом устранить неприятные мысли об Айнс Олгоне. Великолепный вид. Ради этого стоило стать подчиненным принцессы. И такое великолепие все время видят маги, использующие заклинания полета? Неудивительно, что среди них так много сумасшедших. Думаешь, увидев необъятный мир, их мировоззрение как-то изменилось? Сомневаюсь. «Почему бы тебе не принести сюда несколько дворян и посмотреть, как это сработает на них? Если их настроение изменится, мы сбросим их со стены. Это сработает в любом случае». Газеф криво улыбнулся шутке Брейна. «Если бы людей можно было изменить таким способом, он тащил бы их сюда в цепях, если нужно». Клайм попытался немного поднять настроение Газефу. «Да... Прийти сюда с вами было правильным решением. Сейчас мне уже намного легче». «Что ж, это приятно слышать. Зачем ты позвал нас сюда?» «Здесь нас никто не увидит. Только не говори мне, что собрал здесь трех богатырей, чтобы просто посмотреть пейзажи. Ты желаешь кому-то смерти?» «Полагаю, я не смогу защитить принцессу. И, возможно, не смогу обучить Клайма военному делу. Но, тем не менее, я у тебя в долгу, Газеф. И сделаю любое грязное дело, о чем бы ты ни попросил. Брейн не шутил». Его взгляд был серьезным. Газеф возразил с возмущением. «Ничего подобного, Брейн. Я не желаю, чтобы ты делал подобное. Ты ведь знаешь, что мои руки не совсем чисты, верно?» «Конечно, это не так. Брейн, твой меч купался в крови. Однако так же было и с моим. В твоем случае это была кровь врагов королевства, верно? Я же проливал кровь по собственному желанию. Такую же, как твою. Ты пытаешься искупить свои грехи?» «Нет, ничего подобного. Я делал все возможное, чтобы победить тебя. И посвятил этому свою жизнь. Но даже разочаровавшись в этой цели, я не чувствую вины за содеянное. Но ты был добр ко мне, и я хочу просто вернуть должок. Это все. Так что не думай об этом слишком много. Тогда моя просьба будет заключаться в том, чтобы ты больше не совершал грязных поступков. Кроме того, что ты подразумеваешь под э, «добр ко мне»? Это когда мы встретились в столице?» Брейн ответил с горькой усмешкой. «Не волнуйся об этом. Я просто чувствовал, что ты помогаешь мне. Чем больше ты говоришь мне не беспокоиться, тем больше в конечном итоге я беспокоюсь». Газеф почувствовал в словах Брейна твердый отказ и решил сменить тему. «Кстати говоря, я пригласил вас сюда без особой причины. Правда?» Клайм ответил, но Брейн лишь приподнял бровь. «Я просто подумал, было бы хорошо поговорить втроем, пока есть свободное время». А это единственное место, где я могу говорить, не опасаясь, что другие подумают обо мне. Если бы мы были в столице, то могли бы даже немного выпить. Что, правда? Я думал, у тебя для меня секретные приказы. Нет, это не так. Как бы это сказать? Мы можем умереть в любой момент на поле боя. И это может быть последний раз, когда мы видим друг друга. Но Газеев не мог произнести это вслух. Не бери в голову. «Слушай, Клайм, твой доспех слишком выделяется. Лучше перекрасить его в другой цвет, иначе ты можешь стать одной из главных мишеней». Клайм тихо отказал с железной решимостью. «Извините, господин Стронов, боюсь, я не могу этого сделать. Я должен носить эту выделяющуюся броню, чтобы, достигнув успехов на поле боя, заставить дворян уважать принцессу Ренер. К тому же многие дворяне, которых я знаю, носят белые доспехи. Если я изменю цвет из-за страха смерти то стану для них посмешищем. Это плохо отразится на репутации принцессы. Поэтому я лучше смело встречу судьбу, чем подведу к свою госпожу. «Принцесса Реннер не хочет, чтобы ты погиб. Не путай храбрость и безрассудство. Перенеси небольшие трудности в настоящем ради лучшего будущего». Газеф подготовил все эти фразы заранее, но ни одна из них не убедила горячего юношу. «Все было так, как и сказал Клайм». Его броня – это знамя принцессы Реннер. Его подвиги могут улучшить ее положение. И наоборот, его позор запятнает ее репутацию. Принцесса Реннер спасла Клайма. И он в буквальном смысле считал, что его жизнь принадлежит ей. Козеф никак не мог поколебать это убеждение, которое было так похоже на его верность королю. Поэтому ради принцессы Реннер я с радостью расстанусь жизнью. Газеф понятия не имел, как реагировать на эти слова.